Выдержав паузу, необходимую для того, чтобы люди до конца освоились с этим сообщением, он продолжил. «Оставить планету, как вы знаете, мы не можем. В этом случае нам грозит голодная смерть. Мы не знаем причины, по которой исканцы стали нашими врагами. Это нам еще предстоит выяснить. Пока что ясно одно. Не имея своих собственных космических кораблей... Откуда такая уверенность?» Перебил его Алмин, сидящий от него по правую руку за столом Президиума. Невозможно строить космические корабли, не создав вокруг планеты сеть вспомогательных баз или хотя бы маяков. Мы не обнаружили здесь ни одного спутника. Даже если они строили такие корабли в другом месте, здесь должны быть маяки. Хотя, возможно, я ошибаюсь. Дело сейчас не в этом. Дело в том, что каким-то непонятным для меня образом они ухитрились неплохо изучить человеческую природу задолго до нашего прибытия на Исканту. Возможно, когда-то, много лет назад, здесь случайно потерпел крушение земной корабль. Познакомившись с представителями нашей расы, они решили, что люди им для чего-то нужны. Люди или их техника, или их космические технологии, снова перебил его Алмин. Возможно. «Мы этого не знаем. В наших знаниях о цивилизации Сканты гораздо больше белых пятен, чем достоверно установленных фактов. Однако сегодня с уверенностью могу утверждать, сумирая все известное, что 10 лет назад они начали полномерную охоту за земными кораблями». «Вы хотите сказать, что они нападали на них в космосе?» – спросил Гурко, всем своим видом выражая недоверие услышанному. «Об этом не было ни одного сообщения». В том-то и дело, что они открыто не нападали на наши корабли, замаскировавшись и полностью подчинив себе психику специально отобранных и предварительно обработанных ими представителей нашей расы, Неверова вновь перебили. Посыпался град вопросов, и ему пришлось всех успокаивать. Никто из присутствующих не мог поверить, что кто-то превращает людей в безвольное орудие для выполнения действий, враждебных по отношению к их собственной цивилизации. Тишина установилась лишь после того, как Алмин пообещал сделать специальное сообщение о том, каким образом возможно осуществить такое подчинение. Наконец, Неверов смог продолжить. Воспользовавшись неожиданным для нас способом маскировки, они внешне совершенно неотличимы от обычных людей, проникали на наши корабли и направляли их к своей планете, чтобы захватить экипаж. Что в дальнейшем происходило с захваченными людьми, нам неизвестно. Однако с уверенностью можно сказать, что подобные диверсии продолжались не один год, и наш Севастополь был не первым кораблем, попавшим в подготовленную для него ловушку. Зал снова взорвался градом вопросов, и Степану пришлось довольно долго излагать историю с Ковентри и подмена навигационного блока корабля. Только после этого он смог наконец снова вернуться к главному. «У нас мало оружия и почти совсем нет планетарной техники». Севастополь всего лишь пассажирский звездолёт. Тем не менее, выбор у нас простой. Либо отвоевать себе кусок территории на этой планете, для того, чтобы вести там сельскохозяйственные работы. Либо, сняв здесь наш первый урожай, уйти в открытый космос и попытаться найти другую планету. Планет с подходящими для людей условиями в нашей галактике ничтожно мало. Так что единственный реальный шанс выжить состоит в том, чтобы остаться Здесь. и вести постоянную войну за выживание. Оставшись здесь, мы наверняка начнем терять людей. Собственно, уже начали. Он замолчал, словно сам пытался до конца вникнуть в смысл только что произнесенных слов, и, воспользовавшись этой паузой, Алмен тихонько произнес. Есть еще и третья возможность. В зале царила гробовая тишина, и слова эти прозвучали достаточно громко, чтобы их услышали все. Какая именно? Попытаться договориться с ними. Попытаться узнать, что им нужно от нас. И попробовать наладить обмен или торговлю, или как это там называлось у древних греков, впервые открывавших варварские земли. К сожалению, мы не древние греки. Что если варварам нужны мы сами, наши тела, наша психика? В этом случае мы тоже сможем наладить обмен? Спросил Неверов. Ответом ему была все та же гробовая тишина. Даже Алмин больше ничего не возразил. Тем не менее, вы правы в одном. Мы обязаны выяснить об исканцах все возможное и использовать малейший шанс для того, чтобы не начинать здесь широкомасштабных боевых действий, которые мы наверняка проиграем. Бесполезно с нашими силами бороться с потенциалом целой цивилизации, даже если она значительно уступает нам в технологическом отношении. А я в этом, кстати, далеко не уверен. Биороботы, напавшие на нас во время последней экспедиции, наглядное тому подтверждение. Вездеход до сих пор находится в ремонте, после того, как один из них оставил на его люке свою визитную карточку. В этот момент Алмин решительно потребовал слова, и поскольку Неверов сказал уже почти все, он не стал возражать.